Глава четвёртая. Пока чудовище тёмного леса по имени Сай снежностью и трепетом латало моё изувеченное тело, я пристально за ним наблюдала. Повадки, жесты, мимика, ужимки всё человеческое, от звери в них мало. Потому и пришла к мысли, что не мог этот мужчина родиться чудищем, прожить жизнь затворником и рассуждать как обычный человек. причём образованный, у него хорошо поставленная речь. Он явно соврал о своём происхождении, но по какой причине мне ещё предстоит выяснить. Есть в нём какая-то страшная тайна. Но есть и хорошая новость. Мой страх перед чудовищем потух в зачатке. Теперь я видела в нём мощного союзника. Уж не знаю, по какой причине, но Люций не вызывал в нём тёплых чувств. Видно было, что Сай ненавидит инквизитора не меньше моего, и это радовало. На утро станет намного легче. Закончил он перевязывать тряпками травяные примочки и заботливо накрыл меня простынёй. Суп сварю завтра, а сейчас мне надо уходить. Эгри тебя будет охранять. С ним ничего не бойся. А это, едва коснулся он раненной ключицы, знак того, что волк признал тебя своей. Куда ты уходишь? Меня разморило от запаха трав и тепла, что исходило от очага, но любопытство не позволяло тут же закрыть глаза и погрузиться в сон. Я не ночую в хижине. Есть правила, которые нельзя нарушать. О них я расскажу завтра. А сейчас просто спи, Синти. Снова это Синти. Ну зачем? Опять физиономия этого горного козла-изменника всплыла в памяти. Благо на этот раз я смачно вгоняла ему в глаз толстую иглу. Брызги крови, крик, страх в оставшемся нетронутом глазу. Ух, прямо песня! И я тут такая со словами. «Помнишь, я говорила, что ты пожалеешь?» Мой раскатистый смех на всю округу, занавес и аплодисменты. Прекрасно сыграна, Синтия! В мечтах о светлом будущем я даже не заметила, как провалилась в глубокий вязкий сон. А проснулась от того, что мокрый шершавый язык нагло нализывал мою ляжку. Потёрла глаза, разлепила веки и увидела у кровати Эгри. "О, ты, волчара", потрепала его за ухом и улыбнулась. Он прекратил орадовать языком и сел у изголовья. Хлопнул лапой по краю подушки и протяжно соскулил. "Чего надо?" приподнялась на локтях и к большому удивлению почувствовала, что ключица не болит, спина зудит и чешется, а лодыжка не ноет. Удивительно. «Да Саю надо бросить свою хижину и идти устраиваться на работу в городской госпиталь. Такого целителя там с руками оторвут». Эгри повел острыми ушами и повернул морду в сторону двери. Я замерла и прислушалась. По звуку казалось, что рубят дрова, потому что знаю, что это такое, и не раз сама их рубила для печи из-под плети экономки. Значит, Сай давно проснулся и занялся бытом. Остаться в стороне не могла, не так воспитана, чтобы белоручкой прозебать в комнате. Хотелось помочь и показать, что я могу быть полезна. Поэтому, не взирая на слабость, поднялась с кровати, сняла присохшие примочки и прошла пару шагов по полу, испытывая ногу на прочность. "Согласна", произнесла, опершись рукой о волка. "Для тяжёлой работы рановато, но над выйти хотя бы. Как думаешь?" поймала себя на мысли, что начала общаться с волком как с человеком, уподобляясь лохмачу. Но было приятно гладить его по жесткой шерстке и чувствовать, как натягиваются жилы мощного животного под моими маленькими ладошками. Правильно, нечего валяться в постели целыми днями. Поставила себе цель и толкнула скрипучую дверь вперед. Яркий солнечный лучик на миг ослепил, Я зажмурилась, сложила руку козырьком и посмотрела на двор, в который меня вчера приволок Эгри. «Да какой уж тут двор! Сплошное месиво из травы и грязи, но довольно просторно». Собственно, волку этот кошмар был только в радость. Он явно почувствовал себя свинкой и принялся кататься и волочиться по грязи, пачкая шерсть черной субстанции. Я же стояла на узком деревянном крыльце, схватившись за голову, представляя масштаб работы по купанию огромного волка. Эгри так забавляется. Не переживай. По реке разок сплавы, ты будет снова чистенький. Взмахнул мужик топором и расколол бревно в щепки. Как ты себя чувствуешь? Выпрямился и стёр пот со лба. А я как дурочка обомлела, наблюдая за игрой его мышц в солнечных лучах. О, если не смотреть на звериную морду моего спасителя. Стоп. Синти, возьми себя в руки наконец. Тело, конечно, бесспорно восхищало. Сносна. Думаю, смогу тебе помочь. Что надо делать? Спустилась аккуратно с двух ступенек басс и ногами в грязь. Нужно измараться, рать благого дело. Присядь в тени и почисть овощи для супа. Указал он рукоятью от топора на низкий табурет под деревом и таз с овощами. Я покорно кивнула и проковыляла к указанному месту. Нашла нож и крепко сжала его в ладони. Орудовать таким незатейливым предметом для меня проще простого. Сай даже не представлял, сколько за свою жизнь я почистила и порезала овощей. Помню, с какой любовью готовила суп для простывшего Люция, как приносила на подносе вкусности и чай, как он смотрел на меня своими глубокими, добрыми, карими глазами. И в какой момент, с ресниц сорвалась слеза, затерявшись в тазу. Почему я, обозлённая и отчаянная, вдруг расплакалась на пустом месте? Зачем? А слёзы дурацкие капали и капали, застилая мутью обзор. Всё будет хорошо. С шёпотом на мою голову опустилась большая мягкая рука, погладила меня по каштановым кудрям, зарылась пальцами в гнездо на затылке. Пальцы прошлись по шее и плечу и ушли в никуда. А я подняла на чудовище заплаканный взгляд. Стыдно было плакать, но удержать поток солёной воды не смогла. Прильнула щекой к его ноге и всхлипнула. Он ответит за каждую твою слезу, обещаю. Эти простые слова окрылили меня настолько, что улыбка сама собой озарила лицо. Я подняла взгляд на спасителя и приподняла таз с нарезанными ровным кубиком овощами. Готово, шипнула и стёрла со щёк влагу. Умница, похвалил и тепло разлилось по телу. Сай забрал таз и пошёл к разгоревшемуся костру. Установил над огнём котелок с водой и пододвинул ближе табурет. Уселся и начистил трепицу и половник. Я смотрела в его широченную спину и не решалась подойти, а Эгри продолжал резвиться хрюшкой в грязи. Если не думать ни о чём и просто смотреть на волка, то ничего, кроме смеха, его поведение и не вызывало, но я, дура, думала. Опять вспоминала тот день, когда Люци с братом сражались на мечах на заднем дворе поместья. Тогда Лекс одолел его одной левой и уложил на лопатки, приставил острёк к горлу брата и тут же протянул руку, чтобы помочь подняться на ноги. Старший レッドбоунс нескладительно улыбался. Его зелёные глаза сверкали азартом и тем самым отцовским блеском. Он искренне переживал за брата и учил его смело сражаться. Жаль, что у меня не было такого старшего брата Лекса. Тогда моя жизнь могла бы сложиться иначе. От воспоминаний меня отвлёк эгри, резко сорвавшийся с места. Волк побежал в самую чащу леса и скрылся за густыми кустами. И какая муха его укусила? Опять лютует кто-то. Буднична отозвалось чудовище. Жди мертвеца и готовь лопату, как говорится, рассмеялся. А я на приглась. Он почуял человека. Кто-то бродит по лесу. Подошла к саю сзади и нашла сухой островок рядом с костром. Присела на землю и искрестила грязные ноги. "Да, есть круг, за который лучше не заходить. Ты его нарушила вчера, а кто-то сегодня. Эгри охраняет свои владения самоотверженно. Незваные гости нам не нужны". Поднялся он с табурета и закинул в кипящую воду овощи. "Так кто же на самом деле чудовище тёмного леса? Ты или он?" Начала я скручивать кудрявые волосы на затылке. Чудовищ много, Синти, но живут они не в лесу, а в городе. Просто под масками людей скрываются. Я тогда посмеялась, не поняла глубинного смысла. Лицезрея перед собой самое настоящее чудовище.